Антонио, послушай, а кто такой Гегель? Ну, Гегель. Это тот же Гоголь, только люди об этом не знают и называют его Гегелем. Ага, понятно. А кто такой Гоголь? А, это человек, который вместе с Могалем и запрел некий напиток. Так и называется Гоголь-Моголь. Ну, как э, гей-люсак. Люсак был геем? Нет. Это его партнер был геем, а он был просто Люсак. Подожди, если партнер Люсака был геем, значит и сам Люсак тоже гей. Да, ты права, Мария, в любом случае их именем назван какой-то закон, скорее всего, разрешающий однополые браки. А почему ты спрашиваешь? Я читаю справочник «Знаменитые люди со странными фамилиями». Вот смотри, Артур Шопенгауэр. Как ты думаешь, кто это? Ну, Артур — это один армянин, который торгует мандаринами на базаре. Шопен — это композитор, а Гауэр — это непроизносимая часть фамилии Шопена. А почему она не произносится? На этом настояли люди, которые не любят буквы «г», «а», «у», «э» и «р». А что настояли, Антонио? Да, да, некий напиток, скорее всего, гоголь-моголь, который еще некоторые по ошибке называют гегель-мегель. Спасибо, Антонио, ты мне все объяснил. У меня все так четко разложилось в голове, что она сейчас лопнет. Иди поспи, моя близкая, в смысле, недалекая. Иди.